Романс из оперы «Юнона и Авось» Белый шиповник, дикий шиповник, Краше садовых роз, Белую ветку юный любовник Графской жене принес. Белый шиповник, дерзкий поклонник, Он ей, смеясь, отдал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 Любви цветет.